Глава 1. Хельга и Сандра Шиен, Хуга Тракин. В кабинете матриарха семьи Шиен сидели три человека, при беглом взгляде на которых можно было очень сильно ошибиться, оценивая этих людей чисто по внешним признакам. Первая, естественно, матриарх Хельга Шиен – Ее седые волосы уложены в замысловатую прическу, лицо покрыто морщинами, а голос звучал негромко и был слегка дребезжащим. Она походила на строгую бабулю, которая давно отошла от дел и занимается лишь перелистыванием журналов и перемыванием косточек знакомых. Но глаза головы смотрели зорко, проникая в суть проблем, негромкий голос звучал четко и властно, и ни у кого из собеседников не возникало сомнения в ясности ее ума. Другим был крупный мужчина средних лет, при взгляде на которого возникали ассоциации с человеком, всю жизнь занимавшимся тяжелым физическим трудом. Широкие плечи были покрыты разноцветными шелками с пестрым рисунком, а в крупных ладонях уместнее смотрелась бы кувалда, алибарда или двуручный меч. Но мужчина по имени Хуго Тракен в жизни не работал ничем тяжелее карандаша, а главным его оружием были не пудовые кулаки, а изощренный мозг. Третьей была молодая девушка, одетая в легкомысленный наряд из коротких шорт и свободной рубахи. Она казалась просто взбалмошной внучкой, которая считает мгновения, проведенные за скучной беседой с взрослыми и при первой же возможности готовая сбежать туда, где будет шумно и весело, а собеседники хотя бы не вдвое старше ее. И опять впечатление будет обманчиво. Сандра Шиен сидела здесь не потому, что ее заставили, а потому что она и была инициатором этого разговора. Пять лет юная Шиен не была дома, путешествуя по свету и обучаясь в престижных университетах Англии и Африки. С начала лета она активно занялась делами семьи, прямо заявив бабке, что претендует на ее место в совете клана Эван, в который входит семья Шиен. По словам Тракена, молодая госпожа была более чем подходящей кандидатурой на должность официальной наследницы. Она была умна, усидчива, кропотлива. Ее планы простирались на много лет вперед, давая семье высокую цель – стать самостоятельным кланом. Единственной слабостью Сандры, по мнению управляющего, была одержимость местью убийцы Мия принцессе клана Ван, поверженной на дуэли в далеком Капитолии почти год назад. «И все же я не понимаю, бабушка», – почтительно, но твердо говорила внучка, «ты расширяешь связи с Европой. Зачем?» «Накануне вторжения и нашей победы это выглядит немного странно». «Ты прочла книгу?» – не ответив на вопрос, спросила глава. «Да, лицо Сандры помрачнело. Я узнала много нового, и это новое не слишком для меня приятно, бабушка». «Тяжело примириться с тем, что ты брошенный род», – согласилась бабка, – «и это все, что ты можешь сказать». Я все еще не могу свыкнуться с этой мыслью, госпожа, не хочу говорить слова, которые потом придется брать назад. Что ж, Санди, я помогу тебе, — голова поудобнее уселась в кресле и кивнула на бумаги, разложенные на столе. Твой план заключается в громкой заявке нас как клана, строящего свои отношения с позицией силы. Это неверный подход, Сандра, неверный именно для нас, именно сейчас. Сделай мы такую заявку: Скажи-ка мне, Хуга, что сейчас занимает умы Африки и Европы, не в смысле финансов, а в духовном смысле, или ты, Сандра? Собеседники задумались над вопросом, так неожиданно прозвучавшим на Военном совете. Мужчина разгладил смявшийся рукав и осторожно предположил: История! С момента объявления о подготовке к Олимпиаде у нас наблюдается значительный интерес к древней истории. Глава клана Эван Дейю воспользовалась этим и постепенно накаляет обстановку. Клан Эван в давние времена владел Аллатой, и это привлекает под ее знамена все новых бойцов. «Вот», – наставительно подняла палец глава, – «Дейю привлекает людей историческими фактами. Конечно, она умалчивает, что правление Эван было для Аллаты коротким и кровавым, но кого это волнует, Санди? пропаганда работает а это сейчас главное сколько уже собралось Хуга? более ста тысяч госпожа слышишь сандра вот что такое сила клана сто тысяч уже сейчас а через месяц будет вдвое больше что ты сможешь противопоставить дейю нашу тысячу даже пять тысяч что мы сможем собрать всего лишь смазка для клинков эван не больше А ведь есть еще Чоу, готовые лизать пятки победителю, и Ван, которые не теряют надежду вернуть авторитет своему клану. «Который развалился из-за Карера», — не приминула вставить Сандра. «Не глупи, девочка», — повысила голос глава, а в ее тоне послышалось раздражение. «Если бы самец не прикончил твою подругу, то Ван стали бы королевским кланом, а первое, что сделала бы мать Мия, отдала бы приказ о нашей ликвидации. Мы, свободная семья, богатая и независимая, входим в совет, но не состоим в клане. Для многих наша независимость как бельмо на глазу, а для Ван – легкая добыча. Город-порт, расположенный в стратегическом месте, что может быть привлекательнее для хищника? этого не может быть возразила внучка мы были подругами и мия никогда бы это правда госпожа сандра вставил управляющий мы уже готовились к бегству даже выкупили значительные территории в бразилии и австралии именно на такой случай госпожа и покупала морские суда ван всегда были агрессорами а глава клана не скрывала неприязни к нашей семье мать мия одержима властью санди Добавила матриарх, ты знаешь это, не можешь не знать. Ударить в спину любимый метод Ван Хуга даст тебе материалы о планах матери твоей подруги. Шиен не пережили бы вторжения в Европу. Как только Дэйю увязло бы в сражениях за Аллату, Ван накинулись бы на нас. Для этого даже не надо выделять больших сил, хватило бы и местных наемников. Кто бы нас защитил? Эван не стала бы ввязываться в войну кланов, предпочла бы получить отступные и выждать. Хвала про матери, в Европе додумались до Олимпиады, Иван поехали в составе делегации, и хвала богине, что там они нарвались на твоего самца. «Ты как будто защищаешь его, бабуля», — недовольно пробурчала девушка и язвительно добавила. «Может быть, мне его и не убивать в знак благодарности?» «Почему же? Хочешь — убей!» равнодушно махнула рукой матриарх. «Нельзя оставлять врагов за спиной, а этот мальчик нам точно не друг. Но речь сейчас идет не о самце, а о твоих планах. Теперь ты понимаешь, что нам не позволят усилиться в военном отношении. Пока что Эван смотрит на нас, как на собирателей сплетен и слухов, но это не совсем так. Мы владеем информацией, Санди, а это не менее страшное оружие, чем десяток боевых магов». К сожалению, когда я посоветовал Дэйю поднять волну интереса к истории, я не предвидела такого результата. «Это все из-за мятежа в Европе», – пояснил Тракин. «Хотя никто вендетту не отменял, последняя война на уничтожение между родами закончилась 300 лет назад. Последняя серьезная, я имею в виду. Тогда погибло шесть родов, более десятка были обескровлены настолько, что до сих пор не могут оправиться». Кстати, Демендес на той волне сильно укрепили позиции. Да, а что по Демендес, Сандра? Европейки заинтересованы в портах на островах. Пока что мы просто кружим вокруг друг друга и приглядываемся. Но если Демендес вложит свои капиталы в Атлантиду, то на островах можно построить столько всего. М -м да, даже жаль, что МС исчезнет. Такие возможности. Вы думаете, что вторжение пройдет успешно, госпожа Сандра? Управляющий переглянулся с головой. А вы сомневаетесь в этом, господин Тракин? Удивилась наследница. Европа слаба после мятежа, в ее армии разброд, у них даже главкома флота нет, а у нас? 130 тысяч Эван, даже это огромные силы. Если добавить наемников и остальные кланы, сколько получится? Тысяч триста. Некоторые эксперты обещают и вдвое больше. А ведь есть еще поддержка Англии. Нет, в Европе конец. Мы заберем себе Аллату до самых степей. Англичане западное побережье, Чоу и Ван нацелились на восточные острова, у них тоже более 250 тысяч бойцов. «Европейцам останутся лишь ледяные пустыни и тайга, где они изгинут. Кто сможет нас остановить?» «Излишнее самомнение. Вот первый шаг к поражению», — резко сказала матриарх. «У нас триста тысяч? А как их доставить в Аллату, скажи мне, Санди? У нас есть хотя бы триста кораблей». Половина африканского флота не смеет выйти в Средиземное море в период штормов. Значит, на доставку уйдет время, драгоценное время. Корабли нам даст Англия. В аренду? Спасибо. Ты знаешь цены на подобные услуги, Сандра? Нет? А ты поинтересуйся, девочка, раз уж занимаешься морем. Уверена, Лондон сдерет с нас три шкуры за свою помощь. Ну и что? Войска будут все равно доставлены в Европу, и тогда... «Войска?» – издевательски повторила Клава и рассмеялась своим дребезжащим смехом. «Триста тысяч бойцов – это не войска, это триста тысяч бойцов, и все! Даже будь их вдвое больше, кто будет ими командовать, Сандра? Какой клан отдаст своих людей под чужую руку?» А в Европе кланов нет, зато там есть Кармен де Кабрера со своим легионом, там есть Дельгада и Бонитас, фанатично преданные империи. Империи, Сандра, а не кучки самовлюбленных хищниц, которые именуют себя Советом Королев. А еще там есть Академия, которая готовит мальчишек, способных походя прирезать бойца уровня Миа Сандра вспыхнула и закусила губу, Возражения рвались наружу, но девушка уже усвоила, что матриарх не бросается голословными заявлениями, и если бабуля сомневается в быстром успехе, у нее есть на это основания. Так что внучка уклонилась от обсуждения результатов вторжения и перешла к вопросам, которые касались лично ее. «Во время инспекции верфи и порта я познакомилась с молодым человеком, бабушка». Он англичанин, его зовут Роджерс, капитан Стивен Роджерс, если точнее. Ты что-нибудь слышала о нем? Откуда? Молодые люди по твоей части. Впрочем, Роджерс, это не родственник ли тех Роджерсов, которые были известными контрабандистами в наших морях? Он самый бабушка. Роджерсы были американцами, а сейчас стали англичанами? И что? Стивену девятнадцать лет, неплохой гидромант, достигнет лиги, уверенно. Важно не это. В прошлом году на совершеннолетие мать подарила ему три корвета. «С командами?» – быстро спросила глава. «Да, команды неполные, но в них много ветеранов, да укомплектовать их проблем не составит». «Интересно. Продолжай». «Я встречалась с матерью Стивена. Кажется, она не против нашего брака». «О, вот это новость!» Вы слышали, господин управляющий? Да, госпожа, я займусь этим лично. Займись и срочно. Три корвета в Средиземном море, да еще и с хорошими командами, и они не будут подчиняться Эван, потому что их владелец иностранец. Иностранец, но жених Сандры. Очень интересный расклад. А что ты думаешь, Санди? Хочешь мужа-моряка? Некоторые находят это очень романтичным, а некоторые очень удобным. Стивен явно не трус, бабушка, и не бедняк. Возможно, это хорошая партия для наследницы семьи, но вот насколько он будет хорошим мужем главы клана? Я хочу, чтобы господин Тракин проверил его и его семью и попытался разузнать их планы. У меня есть контакты в Лондоне. Я буду держать вас в курсе, госпожа Сандра. Тогда у меня все, бабушка. Я могу идти? Ступай, Санди. Я довольна твоей работой. Спасибо, бабушка, господин Тракин. «Всего доброго, госпожа Сандра!» хвостка. усмехнулась матриарх вслед закрывшейся двери и повернулась к управляющему. «Проверь этого Роджерса очень тщательно, Хуга. Три корвета — это реальный шанс. Пусть Дэю бьет себе лоб о бронеходы легиона и штурмует аллацкие пустоши. Мы найдем, где поживиться». «А если этот Роджерс нам не подойдет?» «Если он будет плохим женихом, ты знаешь, что делать», — жестко ответила матриарх. «Море прячет трупы не хуже огня. Нам нужны верные люди в семью, а не авантюристы, гоняющиеся за славой. Если три корвета для него дороже моей внучки, то цацкаться с ним я не буду. Сначала вторжение, а потом концы в воду». Молодая госпожа может быть против, слишком уж это практично. «Ничего хуга, ничего. Она об этом капитане Роджерсе говорит с меньшим воодушевлением, чем о Каррера. Кстати, что по самцу? Он все еще в академии?»